Это станет известно точно и очень скоро. Пока что можно точно сказать, что Германия к войне с СССР никак не готовится. Невозможно готовиться к войне с Россией товарищ Сталин, не позаботившись о зимнем обмундировании для армии. Даже если они действительно собираются разбить нас полностью в течение одного лета, что является уже само по себе чистейшим абсурдом, Им же надо подумать хотя бы о том, как армия будет нести оккупационную, гарнизонную и прочую службу. Наполеоновскую кампанию там изучили досконально, а многие из еще служащих в вермахте, наверное, тоже не забыли, как они вымерзали на Украине зимой 1918 года. Поэтому если существует план нападения на нас, Его осуществление должно было начаться с пошивки зимнего обмундирования для армии, а это сделать незаметно совершенно невозможно. Прежде всего, необходим массовый забой баранов для пошивки нескольких миллионов полушубков. Это уже само по себе незаметно не сделать. Но даже допустим, что немцам удалось все это сделать незаметно, все равно подобное мероприятие неизбежно в условиях германской экономики приведет к резкому снижению цен на баранину по всей стране. А вот этого уже скрыть совершенно невозможно. В Германии, в отличие от СССР, с гордостью заключая Голиков, цены не регулируются правительством, а регулируются рынком. что еще раз говорит о преимуществе настоящего социалистического строя. Как только резко упадет цена на баранину, значит, где-то начали шить миллионы полушубков и надо быть на чеку. В остальном подтверждаются сведения, что Гитлер по-прежнему серьезно намерен в течение этого года покончить с Англией. Войска в Польше, Продолжает изучать английские языки карты Англии. В распоряжение ГРУ попал комплект карт командира 152-й немецкой пехотной дивизии. Это сплошные пяти километровки южного побережья Англии со всевозможными тактическими переработками захвата, удержания и расширения плацдарма. Среди документов найден график переброски дивизии на запад в конце июня, График посадки на суда в Гавре с названиями выделенных для дивизий транспортных судов, переписка со штабом корпуса о выделении дополнительных плавсредств для развертывания на плацдарме крупного полевого госпиталя, поскольку у командира дивизии существуют весьма обоснованные сомнения относительно возможности использования госпитальных судов на данном этапе высадки. Можно также с полной ответственностью утверждать, что еще до начала лета Гитлер ринится в Грецию, а возможно и в Северную Африку, где его силы могут застрять на очень продолжительный срок. Соединения Люфтваффе, развернутые на Сицилии, уже приступили к активным действиям на этом театре, напав 10 января на один из английских конвоев, перевозивших войска и оружие. для Греции и английских войск в Африке, где наступление англичан с каждым днем набирает новые обороты. Сталин остался очень доволен докладом начальника ГРУ и отпустил Голикова, удостоив рукопожатия и проводив до дверей кабинет. Несмотря на эти высшие проявления, Сталинской любезности Голиков ушел озадаченным. Вождь ничего не сказал ему, что делать с автором сводки номер 8 подполковником-новобранцем. Еще накануне, во время разбора стратегических игр, Голиков обратил внимание, что Сталин никак не отреагировал на его Голикова доклада о начальнике информационного отдела и о его вопиющем самовольстве, способном спровоцировать войну. Видимо, Сталин посчитал главным виновником всего этого дела Мерецкого и, сняв того с должности начальника генштаба, решил не наказывать рядовых исполнителей.